Одевшись, все выстроились перед бараком. День клонился к вечеру, но жара позднего лета все еще тяжким облаком висела над лагерем. Они были голодны и хотели пить, но ни у кого не хватало мужества спросить, когда их накормят. Они проторчали целый час в ожидании на Березовой аллее, той лагерштрассы, которая проходила позади всего ряда бараков. Некоторые сидели на тротуарах и настоявших вдоль газонов скамейках. Другие просто лежали посреди улицы, сраженные не столько усталостью, сколько жуткими несчастьями, которые на них свалились. Наконец, на улицу выставили столы, чтобы зарегистрировать вновь прибывших. Им пришлось сообщить все сведения о себе, профессию, возраст и другие подробности, а также уведомить о наличии заразных заболеваний, венерических или туберкулеза. Затем подошла очередь самого главного вопроса, касавшегося подробных сведений о национальной принадлежности и числе еврейских дедов и бабушек. После чего Ганс уселся рядом с коллегой Элли Поллоком, и они разговорились. Элли был абсолютно сломлен. В последний раз он видел свою жену, когда к поезду подъехали грузовики. Она потеряла сознание, и ее вместе с ребенком просто забросили в кузов. «Я больше никогда, никогда ее не увижу». Ганс не мог ничем облегчить его боль, потому что он не умел притворяться. «Откуда нам знать?» — ответил он без особой уверенности. «Ты не слыхал, какие у них правила в Биркенау?» «А что такое Биркенау?» — в свою очередь спросил Ганс. «Биркенау — это колоссальный лагерь», — отвечал Элли. «То место, куда мы попали, только малая часть комплекса освенцем. Так вот, в беркенау всех стариков и детей в момент приезда приводят в одно огромное помещение и объявляют, что их сейчас поведут в душ». На самом же деле их ведут в газовую камеру и убивают, а тела сжигают в крематории. Такого не может быть. Во всяком случае, не со всеми. Через силу попытался возразить Ганс. Но тут принесли баланду, три огромных котла. Каждому положено было по целому литру. Все встали в длинную очередь. Пара крепких мужиков во главе очереди помогали раздавать еду. Они ели из металлических мисок, щербатых, с обколотой эмалью. Мисок не хватало, так что в каждую наливали сразу по два литра, которые приходилось делить с кем-нибудь на двоих. Им выдали и ложки, но ложек было всего двадцать. Те, кому не хватило ложек, принуждены были пить баланду прямо из мисок, но это было нетрудно, потому что баланда состояла из одной воды. Какие-то листочки, впрочем, иногда попадались, вызывая оживленные споры. С какого дерева упалите листики в котел, связа или сбука? Впрочем, и это тоже не имело никакого значения. Большинство из них до сих пор питались неплохо, так что им было все равно, чем наполнить желудки — литром горячей воды или таким же количеством горячей еды. Вдруг процесс остановился. «Скорее, скорее, сейчас будет Аполь! Перекличка!» Они с утроенной скоростью дохлебали баланду и построились. Их привели в просторный деревянный сарай, расположенный между бараками. Это оказалось прачечная В одной половине барака можно было в больших котлах постирать вещи, другая половина отводилась для желающих принять душ. Ганс посчитал душевые лейки, их оказалось 124. В стороне стояли скамьи, на которых, по-видимому, можно было раздеться. Они расселись по скамьям и стали ждать. Им сказали, что после переклички, которая будет происходить на этот раз снаружи, их отправят дальше, в Буна. Буна — название одного из отделений лагеря, Освенцим-3. Представители администрации, который говорил с ними, забросали вопросами. «Что такое буна? А там хорошо? И там тоже кормят такой баландой!» На что представитель администрации ответил, что там все нормально. «Работать придется на фабрике искусственной резины. Еды достаточно, потому что все они будут приписаны к заводскому производству». И широко улыбнулся. Но тут Ганс обнаружил, что рядом с ним на скамье оказался бельгийц. «Ты давно тут?» — спросил Ганс. «Целый год. И как? Выжить можно?» «Как когда? Только если повезет, и попадешь в хорошую команду». «А что это значит, попасть в хорошую команду?» «Ну, к примеру, на работу в прачечную или в госпиталь. Команды, которые в течение дня остаются в лагере, почти все хорошие. Еще хорошими считаются те команды, которые поближе к еде. Но ты же еврей, так что ты там вряд ли окажешься». «Я доктор. Могу я попасть в госпиталь?» «А ты сообщил им, что ты доктор?» «Да, но они, кажется, не обратили на меня внимания. А ты не знаешь, куда повели женщин из нашего эшелона?» «Женщин из вашего эшелона привели в этот лагерь. Здесь есть женский барак, там они проходят разные тесты». Сердце Ганса забилось так сильно, что едва не выскочило из груди. «Фридель здесь, в лагере. Тесты, эксперименты. Что бы это могло значить?» Он рассказал бельгийцу о Фридель и спросил, не передаст ли он ей весточку. В конце концов, ведь его Ганса могут отправить в Буну. Но бельгийц сказал, что передать весточку будет сложно, потому что приближаться к женскому бараку категорически запрещено. И в этот миг в сарай вошел какой-то эсэсовец. Все мигом вскочили, они начинали понимать местные правила. А эсэсовец спросил, «Есть среди вас врачи?» Трое шагнули вперед, Ганс, Эли Поллок и какой-то незнакомый им юноша. Эсэсовец спросил, как долго они работали. Юноша оказался фельдшером или был семейным врачом в течение десяти лет, но эсэсовец им не заинтересовался. — Ты пойдешь с остальными в Буну! — и забрал с собой только Ганса и юношу.